Глава восьмая. Эва. По телу мгновенно пошли мурашки. Сердце заколотилось так, что едва не свалилось в обморок. А глаза! Святые правящие! Какие у него сейчас были глаза! Они смотрели жестко, с интересом, но так властно, словно я его новое развлечение. Тем не менее, внутри все буквально рвалось ему навстречу, выдохнула, потом взяла себя в руки и отстранилась. — А вот вы не сильно изменились, верперей, или мне теперь обращаться более официально? — Верховный правящий? — сзади присвистнули. Раздался насмешливый девичий голос. — Ничего себе! Иду на повышение! то дочь суперзвезды, то верховного правящего. Даже не знаю, куда дальше. Добро пожаловать, папуля!» Последние слова были окрашены издевкой. «Кажется, она не услышала все то, что я говорила. Намечается противостояние характеров. И не уверена, что Коул выйдет из него победителем». Не уверена, что вообще в этой ситуации возможен победитель. милинда нам нужно поговорить. Попрошу тебя зайти внутрь». Еле удержалась, чтобы не закатить глаза, потому как не самое лучшее решение назвать ее при первой же возможности полным именем, которое девушка терпеть не может. А вот слова дочери верховного правящего заставили меня здорово удивиться. — Согласна, дражайший родитель. Только попрошу звать меня мими Терпеть не могу все эти Линды-Мелинды. Пройдемте ко мне в комнату. У меня только что челюсть не отвисла. Удивленно посмотрела на негодницу. Кажется, ошиблась. Она услышала меня. Хотя Мими прошла мимо меня, гордо задрав голову. Неожиданно чмокнула в щеку и прошептала так громко, чтобы Коул наверняка услышал. — Я его не съем, не переживай, оставлю тебе в лучшем виде, будете снова миловаться, как голубки. Кстати, — она лукаво посмотрела на не менее удивленного мужчину, — что-то слишком холодное приветствие для влюбленных, не видевших друг друга два месяца, или что? я ошиблась в своих выводах покраснела как спелый тарус вот же ж ну только попадись мне и совершенно не посмотрю на то что не в курсе новых подробностей тем не менее дверь в дом захлопнулась перед носом и мне пришлось вернуться к драконам подошла к застывшему униту вот кому первым делом должен был броситься мужчина после мими прошептала вот видишь «А ты переживал. Он теперь у нас большая шишка. Ты же понимаешь!» Но, судя по всему, Унит не понимал. Да и можно с ним согласиться. Дракон отвел в сторону свои удивительные глаза, посмотрел в небо. Я буквально ощущала его отчаяние. «Унит, ты чего? Он наверняка не злится на тебя. Прекращай!» Просто Мими умеет перетянуть все внимание на себя. Ты же в курсе?» Рядом со мной опустилось крыло. Поняла все без слов. Залезла на него, и в ту же секунду дракон рванул вверх. Едва не свалилась от резкости размашистых движений. Мы с бешеной скоростью устремились в небо. Изо всех сил вцепилась шею своего друга. Как только набрали высоту, дракон расправил огромные крылья и завис в воздухе. Потоки ветра подхватили одинокого дракона и его наездницу, и мы пустились в своеобразный дрейф, потрепала его по холке. «Малыш, ты чего?» «Говорю, не переживай, они поговорят, и он к тебе спустится». И тут перед глазами возникла картина. Яркая вспышка света внутри дома и темная точка у стеклянной стены. Коул приблизился к краю и смотрел на меня, точнее на Унита. И в его взгляде было столько неверия, надежда злость и что-то еще. А рядом стоял Дир и с той же мягкой улыбкой что-то рассказывал. А потом стена стала плотной и скрыла мужчин от посторонних впереди снова распласталось бескрайнее небо и темно зеленые плюшки деревьев не знала как комментировать это действительно коуу ведет себя странно даже очень унит беспокойно кружил по небу сначала явно намеревался отправиться к горам но я не разрешила попросила спуститься вниз мы отсутствовали больше часа как только приблизились к знакомой поляне сразу же заметила на ней Дира. Чем ближе спускались, тем четче различало на его лице раздражение. А еще в момент приземления, когда изящно спускалась на землю, заметила темную фигуру, стоявшую в одной из спален второго этажа, Коу. Даже не спустился к своему другу. Внутри начинала закипать злость. «Веря, Аваи, мы и так задерживаемся». «Куда вы запропастились? Не нашли другого времени полетать? Нам пора отправляться в Норд-Дар!» Удивленно посмотрела на него. «В смысле в Норд-Дар? И что это значит?» А потом вспомнила, что не успела сообщить ему об изменении решения. В последние часы все так запуталось, снова перевернулось вверх дном, ожидаемо. Добавила, «Я приняла решение» что обойдетесь без меня. Вашу просьбу вроде как выполнила, так что увольте. Буду русливо отсиживаться здесь, с Мими. Она же остается тут, верно? Кажется, Вервидал сейчас потеряет контроль, что само по себе с этим человеком у меня не вязалось, но все-таки. Его лицо стало багроветь, руки сжались в кулаки, и это вы называете хваленой выдержкой? но вы же я передумала не считаю нужным портить верховному правящему репутацию тем более что теперь нас действительно ничего не связывает действительно не связывает дверь в дом внезапно открылась и на пороге показался его верховейшество собственной персоной спокойной и невозмутимой как горы на фоне здания означает ли это что разговор с дочерью Прошел удачно. Получилось ли у них найти точки соприкосновения? Договориться. Сказать сложно. Но это не единственный момент, волновавший меня. Положила руку на сгиб крыла у Нита. Верпирей, мне кажется, вы забыли кое с кем поздороваться. Понимаю, что человек вы теперь занятой, но будьте любезны. Жестом указала на напряженного дракона. Вита сбоку приветственно раздувала ноздри, узнала его. Огненный шар напротив забился подальше и носу не показывал. А вот у Нит он даже не моргал. Неожиданная и крайне странная реакция. Коул смотрел теперь прямо на него. И сложно было сказать, что творилось внутри у обоих. Затем мужчина сделал шаг в нашу сторону, второй. Дракон внезапно зашипел, закрывая меня своим телом, словно выстраивая завесу между мной и Коулом. Аккуратно прошептала. — Унит, миленький, ты чего это? — Прекращай, это же твой друг, наездник, совсем вольная жизнь, мозги запудрила. А потом внутрь меня хлынули картинки. Я только училась пользоваться даром. Еще не могла полностью контролировать, но подобное происходило со мной впервые, словно попала в прямой эфир, но кроме изображения ощутила эмоции и дракона, и Коула. Это было невероятно. Связь между ними такая тонкая, живая, по которой от дракона шли обида, неверие и отчаяние, а от Коула — пустота. Словно у мужчины не было чувств. Распахнула глаза и поняла, что смотрю на происходящее не от имени унита а со стороны. Причем вижу всех, включая себя. Вижу тонкую фиолетовую связь между Кововым и драконом. И вдруг она лопается, рвется, и внутри дракона образуется новый клубок, черно-синий. Он распутывается, окутывая существо, и толстым канатом летит в сторону меня, как в телевилте, наблюдая, что черно-синяя связь подбирается ближе, облетая уже меня, и тут в мою голову хлынул поток эмоций, целая лавина. Наблюдаю, как оседаю на землю. Коул бросается ко мне, успевает в последний момент подхватить «это удивительно, вижу себя и связь». Но тут мир вокруг постепенно начинает размываться. Последнее, что помню, так это еще одну яркую, фиолетовую, красиво переплетенную толстую нить отвиты к девушке, что стояла на верхнем этаже дома с широко распахнутыми прозрачно-голубыми глазами.